Глава 22. Дирек спал, мирно посапывал в соседней кровати, а Томасу не спалось. Он встал и подошёл к окну. Луны не видно. Большая-большая темнота. Томас не любил ночь. Ночью страшно. А солнышко любил. Днём цветы яркие, трава зелёная и голубое небо над головой. как будто крышка. Закрыта крышка, и под ней полный порядок. Всё на месте. Зато ночью цвета исчезают, и в мире ничего не остаётся. Это кто-то открыл крышку и заполнил мир пустотой. Смотришь в пустоту, смотришь, а вдруг ты и сам исчезнешь, как цвета унесёшься из этого мира. Утром закроют крышку, а тебя уже здесь нет. ты теперь где-то там и никогда не вернёшься обратно. Никогда. Томас потрогал пальцами оконное стекло. Холодное. Что же он никак не заснёт. Обычно спит хорошо. А сегодня нет. Томас волновался за Джулию. Вообще-то он всегда за неё немножко волнуется. Натонный брат. Но сегодня он волновался не немножко. Сегодня он волновался очень. Это началось ещё утром. С самого утра ему стало как-то чудно. Не в смысле весело, а в смысле странно, в смысле страшно. Он почувствовал, что Джулии грозит беда. Томас встревожился и решил её предупредить. И протелевизил ей про беду. Говорят, картинки, музыка и голоса попадают в телевизор по воздуху. Томас сперва думал: вдруг знают, что он глупый, и считают, что он поверит любой чепухе. Но Джулия сказала правду. Вот Томас иногда и телезил ей свои мысли. Раз можно посылать по воздуху картинки, музыку и голоса, значит, и мысли можно. Берегись, Джулия, телезил он. Будь осторожна. Может случиться несчастье. Если Томас кого и чувствовал, так это Джулию. Он точно знал, когда она радуется, когда грустит. Если она хворала, Томас, корчившись, ложился на кровать и хватался за живот. И ещё он всегда угадывал, когда она его навестит. И Бобби он чувствовал, но не сразу. Вначале не получалось. Как в тот раз, когда Джулия впервые привела к нему Бобби. А потом всё лучше, лучше. И теперь он чувствует Бобби почти так же, как Джулию. Он и других чувствует. Деррика, Джину, она тоже даун, живёт тут в интернате. Потом ещё одну приходящую сиделку и ещё двоих из тех, кто присматривает здесь за больными. Но их он чувствует слабо, а Бобби и Джулию очень хорошо. Наверное, кого сильнее любишь, того лучше чувствуешь и знаешь о нём больше. Случалось, Джулия за него переживала, и Томас очень-очень хотел ей сказать: "Я знаю, ты беспокоишься, но у меня всё в порядке". Сестра услышит, что он её понял и обрадуется. Но как ей сказать? Трудно же объяснить, как и почему он иногда чувствует людей. Да он и не хочет никому рассказывать, а то подумают, что он глупый. Сам-то он знает, что глупый. Не такой глупый, как Дерек, но всё равно. Нет, Дерк добрый. С Дерком ему повезло, что они в одной комнате. Добрый, но замедленный. Это их так называют вместо глупые, когда они поблизости. Жули никогда его так не называет, и Бобби тоже. А другие называют, как будто он не поймёт. А он понимает. У него что-то там такое замедленное, что он не разобрал, а замедленный. разобрал. Глупым быть так не хочется, но ведь его никто не спрашивал. Он и самому Богу телевизил: "Пусть сделает так, чтобы Томас перестал быть глупым". Но Бог или хочет, чтобы Томас навсегда остался глупым. А почему? Или просто не слышал Томаса. Поти Джули не слышит. Томас каждый раз узнаёт, когда его услышали. Джулия ни разу. Зато иногда его мысли доходят до Бобби. Чудно. Не в смысле смешно, а в смысле странно, в смысле интересно. Томас телевизит Джулия слышит его Бобби. Но как сегодня утром, когда он телевизил Джули, может случиться несчастье Джулии, идёт большая беда, а Бобби услышал не от того ли, что Бобби и Томас любят Джулию. Томас не знает, но Бобби услышал это точно. Стоя в пижаме у окна, Томас вглядывался в недобрую ночь, где-то рыщет беда. Томас её чувствует. У него кровь начинает булькать, а кости зудят. Беда ещё далеко, до Джули не добралась, но подкрадывается. Сегодня, когда приходила Джулия, Томас хотел ей рассказать про беду, но как рассказать, чтобы поняли? Станешь говорить и получится глупо. Джули и Бобби и так знают, что он глупый, но напоминать им ещё раз не хочется. Только откроет рот рассказать про беду, а слова не слушаются. Он их в голове выстроит как надо. И уже собирается говорить, а не раз и в кучу. Никак на место не вернёшь. Вот он и молчал. А то все будут думать, что он глупый приглупый. И как рассказать, что такое беда? Может, человек страшный такой хочет навредить Жули. Да и нет, человек, но не только. Томас так чувствует. И от этого не только пробирает озноб изнутри и снаружи. Как будто стоишь на зимнем ветру и ешь мороженое. Томас поёжился. Чувствовать беду неприятно. А лечь в постели перестать чувствовать нельзя. Он должен всё хорошо знать про беду, а то не сумеет предупредить Джулию и Бобби, когда беда будет близко. За его спиной Дерек что-то бормотал во сне. В интернате тихо. Глупые спят. Все, кроме Томаса. Ему иногда нравится не спать, когда все спят. И он тогда вроде как умнее всех. Видит то, чего никто не видит, знает то, чего никто не знает, потому что все спят, а он нет. Прижимаясь лбом к стеклу, Томас упорно разглядывал пустоту ночи. Надо спасти Джулию. И он мысленно тянулся в пустоту, дальше, дальше. Чуствовал изо всех сил, прислушивался к бульканью крови, к зуду костей. Удар. Из темноты на него налетело что-то огромное, злючее, страшучее. Как волна сбила с ног. Томас плюхнулся на попу возле кровати и всё. Больше он беду не чувствовал. Но сердце так и прыгало от страха. О, какая большая и мерзк. С трудом переводя дыхание, он принялся телевизить Бобби. Беги, удирай, спасай Джулию. Беда идёт. Беда. Беги. Беги.